В поселок прибыли после обеда. Они ехали по пустынной улице. Кругом не видно было ни одной живой души. «Доедем до района, где обитают хищники!» Перекрикивая скрежет колес по гравийной дороге, объяснил участковый. «Там остановимся!» «Хорошо!» — утвердительно кивнул Владлен. Хотел о чем-то спросить, но разговаривать при таком шуме было бесполезно. До места доехали быстро. Когда спрыгнули с машины, густая пыль от собственных колес догнала и накрыла их. «Черт возьми!» – выргулся Владлен. «Везде в это время дороги покрыты снегом. Почему у вас такая пыль?» Участковый только улыбнулся, понимая, что ответа не потребуется. Вопрос риторический. Перед ними открылась безрадостная, мрачная картина. Покосившиеся хибары, ушедшие в землю по окна засыпушки, очевидно построенные первыми, когда обустраился поселок золотоискателей. Вдали виднелись уже двухэтажные дома и какие-то явно более поздние производственные здания. Вот в этом районе живут наши хищники, обвел рукой довольно обширный район Владимир. Как будем обходить? Поголовно или выборочно? Давай начнем, с Курносенка, предложил Климов и Владлен с ним согласился. А, к старику, сейчас найдем его! бодро отчеканил участковый и уверенно направился в сторону Лачук. Пройдя по переулкам, немного заплутав, он вывел оперов к покосившему домику без крыши, выкрашенному почему-то в ядовито-зеленый цвет. — Вот здесь и живет старик! — кивнул участковый и остановил Климова, который хотел открыть калитку. — Осторожно! У него здесь собака! Климов постучал по калитке, собака не откликнулась. Тогда он взял деревянную палку и зашел внутрь. В нос ударил влажный и теплый запах лачушки. — Сколько бы ни бывал Владлен в подобных домиках, Везде этот запах одинаковый. Смесь курева, пота, заношенной одежды, пива, плесени и еще чего-то. Старик сидел возле буржуйки и чинил валенки. Ему было на вид около 70 лет. Довольно крепкий, с широкими плечами, лицо закрывала седая борода. Здоровый, дед!» – участковый и старик пожали друг другу руки. «Вот, хотят с тобой поговорить, из города приехали». «Из города?» – удивился старик, пытаясь в полумраке разглядеть лица пришедших. «Чем я заинтересовал городских-то? Вроде тихо живу, никого не трогаю». «Отец, мы не о том», – здоровый с ним, улыбнулся Владлен. «Мы по другому поводу». «Ну, тогда садитесь», – старик указал на обшарпанный диван. Чику не хотите?» «Нет, отец, мы торопимся, спасибо. Нас интересует человек по фамилии Пугачев. Он вам известен?» «Как же неизвестен! Этого сукина сына зная как облупленного!» Старик явно не жаловал Пугачева. «Давно он в наших краях ошивается. Кажись, лет десять, а то и больше». «А когда вы видели его в последний раз?» Владлен заранее знал ответ, что это было полгода назад, весной, но спрашивал из формальности, как говорят в оперской среде, задал дежурный вопрос. «Вчера он заходил ко мне», – простодушно ответил старик. Прозвучало, как гром среди ясного неба. Онемевшие от неожиданности, эти видавшие виды опера смотрели друг на друга, с трудом переваривая выданную стариком новость. «Как вчера?» — наконец воскликнул Климов. «Ты, старик, что-то путаешь? Его давно здесь нет! Молодой человек, я еще не выжил из ума!» Старик обиженно причмокнул губами. «Он, как есть, заходил ко мне после обидика, попил чайку и собирался в Северный». «Так он вышел из таги? Не верив в происходящее, переспросил Владлин. «Вышел. Вчера и вышел», — был ответ старика. Владлин лихорадочно соображал. Если Пугачев поехал в Северный, он должен встретиться с Тарусюком. Может, уже встретился. А, возможно, и не успел. Черт, немного опоздали. Как было бы здорово, если бы мы перехватили его здесь. Но ничего еще не потеряно, срочно надо возвращаться в Северный. Да со стариком поговорить один на один. Он не хотел, чтобы участковый слышал их разговор. По приезде в Северный Сомов будет у того допытываться, что делали городские. Хотя, если попросить, участковый будет молчать. Но испытывать судьбу не стоит. Сомову и Торсюку нужна информация, чтобы чинить нам препоны. Значит, нам надо прикрыть любую утечку сведений о нашей работе либо их дезинформировать. Когда они остались вдвоем, Владлен передал старику привет от Рогова. «А, стало быть, Валера вас послал ко мне?» – обрадовался старик. «Хороший он парень, столько мне помог. Для него я все сделаю». «Валера сказал, что вы видели у Пугачева винтовку. Это так?» – спросил Владлен. «Да, это было еще весной. Пугачев засобирался в тайгу за золотом. Тут собрал группу. Я видел у него винтовку». Что за винтовка? Марка? Система? А я почем знаю. Не разбираюсь в них. Он сам хвастался, что боевая. С Тарасюком какие у них отношения? Да они не разли вода. Тарасюк его прикрывает. Пугачев для него золото добывает. А где те люди, с которыми Пугачев ушел в тайгу весной? Говорят, они вернулись. Не знаю. Не нашинские они. А можно вопрос? Старик погладил корявыми пальцами белую с желтым налетом, откуривая бороду. «За что ищете этого обормота? Случаем не зачерновало?» «Делишки тут за ним имеются. Потом все расскажу». Владлен встал и пожал старику руку. «Спасибо за помощь. Мы поехали в Северный. Там попробуем перехватить Пугачева». «Давайте, перехватывайте. Худой он человек, этот Пугачев», — на прощание произнес старик. Все уже сидели в машине. Владлен спросил участкового, имеется ли какая-либо связь с Северным. Участковый ответил, что на въезде в поселок осталась часть базы прииска. Там вахтер с телефоном. Вахтер оказался на месте. Владлен попросил его ненадолго отлучиться и, оставшись один в помещении вахты, набрал номер Рогова. «Валера, некогда. Не перезванивай мне. Давай в открытую. Они не успеют среагировать». Владлен торопился, дорога, каждая минута. «Поговорил с твоим стариком. Пугачев был у него вчера после обеда. Вышел из таги, собирался в Северный». «Ищи его там. Переверни все. Нам нужно его найти первыми. Если найдешь, не веди в милицию. Держи где-нибудь. Дожидайся нас. Мы выезжаем». «Хорошо. Если они найдут первыми, он может вообще пропасть». Голос Валера звучал решительно. «Соберу своих ребят. Постараемся найти». «Еще одно», — продолжил Адлен. «С нами участковый Петров. Как он? Ему можно верить? Я хочу Дезу через него передать Тарасюку». «Петров нормальный мент. Переговори с ним. Если согласится, то вперед». «А он рядом?» – вдруг спросил Рогов. «Передай ему трубку, мы с ним в хороших отношениях». «Не рядом, но могу позвать», – с готовностью ответил Владлен. Закончив разговаривать с Роговым и спускаясь по крыльцу, Петров обратился к Владлену. «Во мне не сомневайтесь, как скажете, так и сделаю. С Трусюком у меня свои счеты». «Дорогой мой друг Валера», – думал Владлен про Рогова, направляясь к машине, – «что бы мы делали без тебя? Спасибо». Возле машины Владлен остановился и отозвал участкового в сторону. «Переговорим здесь быстро, без свидетелей», — Владлен кивнул в сторону машины, намекая на водителя. «Я бы хотел, чтобы ты исполнил одну мою просьбу. Когда приедем в Северный, в райотдел заходить не будем. Мы дойдем Рогова. Он там ищет Пугачева. Ты же иди в райотдел. Хотя время позднее, Сомов и Тарасюк будут нас ждать, чтобы быть в курсе дела». Они у тебя начнут выпытывать, как съездили, с кем поговорили, что изъяли. Ты им скажи, что городские ничего не добились. Никто из хищников с ними не захотел разговаривать, и они, немного поболтавшись по поселку, решили вернуться обратно. Сейчас купили бутылку водки и пошли к себе домой. — Хорошо, так и сделаю, — ответил он со всей серьезностью. — А насчет водителя не беспокойтесь, он немного не того. Он покрутил пальцем возле виска. — Вольно наемный, его никто спрашивать не будет. — Отлично. «Давай, поехали!» Владлен верил этому человеку. Он дал Петрову задание, за которое тот мог поплатиться работой и карьерой. Но Владлен был уверен, что просчитал все до мелочей. Теперь от него, от его правильных действий, зависела дальнейшая судьба не только этого добросовестного милиционера, но и Валеры Рогова. Уже в пути Владлен спросил участкового. «Владимир, ты сказал, что у тебя свои счеты с Тарасюком. Можешь объяснить?» Помните, я рассказывал, что меня и моего друга устроил в милицию его дядя? Он работал дежурным. Однажды Тарасюк укрыл преступление от учета, а когда все вскрылось, всю вину свалил на дежурного, мол, это он не зарегистрировал. Дядю друга уволили. Даже чуть дело не завели. Тарасюка многие наши ненавидят. Подставляют людей. — А помнишь случай с начальником валюты Разумовским? — Помню, как не помнить. Участковый недобро усмехнулся этот Тарасюк подбросил ему золото. Хороший был человек Разумовский. Все уважали. И хищники, и свои. За справедливость. «Осторожно! Куда летишь?» Оба собеседника вздрогнули от резкого крика Климова, сидящего рядом с водителем. «Останови!» Машину побросало из стороны в сторону, и через несколько метров они остановились. «Что так ездишь? Не картошку везешь?» Ругаясь, вышел из машины Климов. За ним, немного придя в себя, после крутого виража, вывалился и водитель. «Ну все, колесо выстрелило!» Климов сердито посмотрел на водителя. «У тебя хоть запаска есть?» «Есть! Тоже старая!» Водитель с виноватым видом стал доставать запасное колесо. «Я же говорил, что все колеса поизносились!» «Ну ничего, самое главное есть!» Смягчил тон Климов. «Как-нибудь да и доедем!» Ближе к восьми вечера они уехали в Северный.